Она поражала не столько своей наружностью, как необычайной быстротой бега. Если бы ее видели, господа, бы пришли бы в восторг и не удивлялись бы тому, что я ее так любил и так часто охотился с ней. Она так много, так быстро и так долго бегала, сопровождая меня, что ноги ее стерлись вплоть до самого туловища. И в конце ее жизни я пользовался ею только для охоты на барсуков. Для этого она еще годилась мне много лет. Я с таким же удовольствием вспоминаю об этой собаке, как и о моей прекрасной литовской лошади. Такую лошадь, господа, нельзя купить ни за какие деньги. Мне она досталась благодаря одному случаю, давшему мне возможность выказать к немалой для меня чести мое искусство в деле верховой езды. «Я гостил однажды в великолепном поместье графа Пшобовского на Литве». И сидел с дамами за чаем в гостиной Мужчины же пошли на двор осматривать молодую породистую лошадь Только что доставленную с конского завода Вдруг раздался крик о помощи Я быстро сбежал с лестницы во двор и увидел перед собой лошадь Столь дикую и горячую, что никто не решался приблизиться к ней или сесть на нее Самые смелые издаки стояли совершенно растерянные У всех на лице было выражение испуга и беспокойства Когда я одним прыжком очутился на лошади И не только привел ее в ужас такой неожиданности Но сделал ее совершенно спокойной и покладистой Чтобы еще лучше показать все это дамам И избавить их от излишнего беспокойства Я въехал верхом на лошади через открытое окно в комнату, где они пили чай Я несколько раз объехал комнату то шагом, то рысью, то галопом, Поднялся с затем на стол и на маленьком пространстве Очень красиво исполнил все упражнения высшей школы Чем привел дам в большой восторг «Лошадка моя проделала все так изумительно и ловко, что не разбила ни чашек, ни кувшина. Это так возвысило меня в глазах дам и графа, что он со своей обычной любезностью попросил меня принять лошадь в подарок и отправиться на ней по пути побед и завоеваний в поход против Турции, который скоро должен был начаться под начальством графа Миниха». «Более приятного подарка, господа, скажу вам честно, едва ли можно было придумать для меня» в особенности потому, что это предвещало удачу на войне, в которой мне предстояло впервые заявить себя в военном деле. Я думал, что такая покладистная смелая и огненная лошадь, ягненок и в то же время буцефал всегда будет напоминать мне об обязанностях хорошего солдата и об изумительных боевых подвигах Александра Великого в молодости». Отправились в поход Кажется главным образом для того Чтобы восстановить славу русского оружия Пострадавшую во время похода Петра Великого на пруд Этого нам вполне удалось достичь После многих, правда, очень трудных Но принесших нам славу походов Под начальством великого полководца Имя которого я уже назвал Скромность запрещает подчиненным приписывать себе великие подвиги и победы, за которые обыкновенно прославляют только предводители, хотя бы они были самыми обыденными людьми. К довершению несправедливости похвалы воздаются еще королям и королевам, хотя они нюхали порох только на смотрах, видели войска, выстроенными для битвы, только на парадах, а поле битвы только на маневрах. Я поэтому не приписываю себе чести наших больших побед. Мы все исполняли свой долг, а на языке патриота, солдата и вообще честного человека это понятие обозначает чрезвычайно много, хотя масса праздных болтунов имеет лишь скудное и жалкое представление о долге службы». Имея под своей командой полк гусаров, я предпринимал разные экспедиции, где все зависело от моего собственного ума и моей собственной храбрости. Успех этих экспедиций, я надеюсь, имею право приписывать себе и моим храбрым товарищам, которых я вел к победам и завоеваниям. «Однажды, когда мы вогнали турах в очаков, авангарду пришлось очень круто. Я чуть было сам не попался в просак по вине моего горячего литовского коня. Я занимал довольно отдаленный форпост, а надвигавшись неприятель был окутан облаком пыли, так что я совершенно не мог судить о численности и о намерениях его. Конечно, можно было бы пуститься на обычную хитрость и окружить себя самого таким же образом облаком пыли, но этим способом я бы ничего не узнал и не приблизился к выполнению возложенной на меня миссии. Я велел, господа, поэтому моим фланкорам справа и слева рассыпаться на оба крыла и поднять как можно больше пыли. Я же поскакал прямо вперед, чтобы ближе взглянуть на врага. Этот маневр удался, потому что неприятельское войско стояло и сражалось лишь до тех пор, пока страх перед моими фланкерами не заставил его отступить в полном беспорядке. Этим моментом мы и воспользовались для смелой и решительной атаки. Мы совершенно рассеяли ряды неприятеля, произвели страшное опустошение и не только вогнали войско обратно в крепость, но и заставили его, пройдя через крепость, Крепость, отступиться далее и далее назад. Так что наши самые кровожадные ожидания были далеко превзаедены. Мой литовский конь бежал изумительно быстро. Погнавшись за врагом, я очутился впереди всех. Когда я увидел, как славно неприятельское войско вылетело из крепости через задние ворота, я решил остановиться на базарной площади и велел трубачу протрубить сбор. Я осадил коня, Но представьте себе, господа, мое изумление, когда оказалось, что около меня нет ни моего трубача, ни моих гусар». Не помчались ли они по другим улицам, подумал я, куда они могли деться. Но во всяком случае, как я полагал, они где-нибудь поблизости и скоро нагонят меня. В этом ожидании я подвел моего задыхавшегося коня к колодцу на площади, чтобы дать ему напиться. Он пил и пил без конца. Ничто, по-видимому, не могло утолить его нестерпимую жажду. Когда я оглянулся, ища глазами моих спутников, что я увидел? У коня моего недоставало всей задней половины, точно ему отсекли крестец и бедра. Вода, которую он пил, выливалась, поэтому сзади совершенно не освежая бедное животное. Все это происшествие оставалось для меня неразъяснимой загадкой, пока, наконец, не прискакал ко мне с совершенно другой стороны мой стремянный. Среди горячих поздравлений и крепких словечек по адресу врага он сказал мне следующее... В ту минуту, когда я с отступающим врагом ворвался в крепость Опущена была решетка у крепостных ворот Она и рассекла пополам моего коня Сначала оставшаяся за решеткой задняя половина стала кидаться и метаться Производя ужасающее опустошение среди врагов Которые, потеряв голову, ломились в ворота А затем она победно отправилась на расположенное поблизости паз Там, по словам Стремянного, она вероятно и теперь находится. Я тотчас же повернул назад и непостижимо быстрым галопом помчался на оставшейся у меня половине лошади на пастбище. К великой моей радости Я в самом деле увидел там вторую половину Убедившись таким образом, что в обеих половинах моего коня Сохранилась жизнь Я тотчас же велел призвать нашего коновала Он, недолго думая, сшил обе части лошади При помощи бывших у него как раз под рукой молодых побегов лаврового дерева Рана скоро отлично зажила, И после того... Это, конечно, могло случиться только с таким прославленным конем. Побеги пустили корни в его теле, выросли и образовали тенистый шатер. Так что я после того не раз ездил под сенью лавров, принадлежащих как мне, так и моей лошади. «Человеку, который умел ездить на такой лошади, как мой литовский конь, могли удастся и другие чудеса наезднического искусства, какими бы сказочными они ни казались. Так что вы, господа, должны поверить тому, что я вам теперь расскажу».